Она старалась дышать равномерно и глубоко, чтобы подавить поднимавшуюся панику, и почувствовала выброс адреналина в мышцы. Теперь сил было достаточно, чтобы бежать сколько угодно. Но что толку? Волна все равно быстрее. Впереди была развилка. Направо отходила дорога на пригорок, к той площадке, где Лунд оставила Джип Йохансона. Если свернуть сейчас, она кратчайшим путем попадала к машине. И на улицу, и в сторону холмов. Сколько хватит мочи у мотора! Но что будет с карой, если она уедет? Тогда он погиб. Нет, немыслимо, невозможно. Она не может удрать, бросив его. Старики Винокурни сказали, что он поехал прямиком в Фиске-Хузе. Значит, он ждет ее там. И он ничем не заслужил, чтобы его бросили. И она не заслужила оставаться одной. Она миновала развилку, стремясь к освещенному зданию. Оно было уже рядом. Она уповала на то, что его машина на месте. Гром приближался с ужасающей скоростью. Но она старалась не думать о нем — чтобы страх не парализовал ее, и продолжала быстро бежать. Она опередит эту проклятую волну. Быстроты у нее хватит на двоих. Распахнулась дверь ресторана, ведущая на террасу. Кто-то выбежал наружу и оцепенел, глядя на море. То был Кары. Она стала кричать ему, но ее крики тонули в реве ветра и грохоте накатывающейся волны. Свердруг не сводил глаз с моря и, не оглядывался по сторонам, как отчаянно не выкрикивала она его имя. Потом он бросился бежать. Он скрылся за зданием ресторана, и лунт застонала, но продолжала бежать. В следующую секунду до нее донесся сквозь шторм рев мотора. Мгновение спустя машина Кара вылетела из ресторана, часть в сторону дороги, ведущей на возвышенность. У нее чуть не остановилось сердце. Он не мог так поступить. Он должен был, обязан был ее увидеть, но не увидел. Кара успеет. Он должен успеть. Силы покинули ее. Она продолжала бежать, теперь уже не к ресторану, а через кусты и камни на пригорок парковке. Это был единственный путь, какой ей оставался. Джип был ее последней надеждой. Через несколько метров она уперлась в изгородь, в металлическую сетку двухметровой высоты. Она вцепилась в ячейки и подтянулась вверх. Одним рывком она была уже на другой стороне, но снова потеряла драгоценные секунды, а волна грохотала все ближе. Зато она уже различала за завесой дождя очертания джипа. До него было рукой подать. Она припустила еще быстрее. Скалы закончились, началась трава. А вот и бетон под ногами. Славно-то как! Вот и машина. Еще метров сто. Даже меньше. Может быть, пятьдесят. Сорок. Бегите на. Беги! Бетон задрожал под ногами. В ушах лун гремела. Молотком стучала кровь. Беги! Рука скользнула в карман куртки. Нащупала ключ. Подошва отбивали такт по бетону. На последних метрах она поскользнулась. Поехала. Но ничего. Ударилась машину. — Быстрее открывай! Она почувствовала, как ключ выпал из рук. — Нет, — подумала она. — Пожалуйста, нет, только не это. Она панически шарила вокруг себя по земле. — О, Боже, где же проклятый ключ? Куда же он упал? Ее накрыла темнота. Она медленно подняла голову и увидела волну. Внезапно стало некуда спешить. Она знала, что все равно не успеет. Она жила быстро и быстро умрет. По крайней мере, она надеялась, что быстро. Раньше она иногда спрашивала себя, каково это — умирать, и о чем человек думает, когда конец неминуем. Когда смерть уже здесь и говорит «вот она я». Даю тебе пять секунд, подумай, о чем хочешь, пока я добрая. И можешь даже заново просмотреть всю твою жизнь. Я дам тебе время. Разве не так все происходит? Разве в переворачивающейся машине, под дулом пистолета, падение с обрыва в пропасть перед глазами, не пробегает удивительным образом вся твоя жизнь. Картинки детства, первая любовь, эдакий томик избранного. Все говорят, значит, так оно и есть. Но единственное, что чувствовал Лунд, был страх, что будет больно и придется мучиться, и стыд, что все кончилось таким жалким исходом, и больше ничего. Никакого внутреннего кино, незначительных мыслей, Недостойного конца у нее на глазах цунами обрушилась на ресторан Свердрупа, раздавив его, как яичную скорлупу, и понеслась дальше. Стена воды достигла парковки. Секунду спустя она ринулась на возвышенность. Шельф. Еще до того, как волна, расширяясь кольцом, достигла окружающей суши, она успела произвести чудовищное разрушение на шельфе. Часть буровых платформ и насосных станций, которые были построены над материковым подножием,